Мисс Рен сидела в углу за дверью, пригорюнившись и не поднимая глаз. Снова наступило долгое упорное молчание. Как вдруг мистер Флетчби насторожился, и по выражению его лица можно было догадаться, что он заметил через стеклянную дверь нового посетителя, топтавшегося перед входом в контору. Раздался шорох и стук, так как Флешби не двинулся с места. Шорох и стук повторился, затем дверь тихонько приотворилась, и в нее заглянула высохшая личика кроткого пожилого джентльмена. «Мистер Райя? Я сам его дожидаюсь, сэр. Он ушел, а меня оставил здесь. Я жду его с минуты на минуту. Может, вы тоже присядете?» Джентльмен присел и поднес руку к лбу, словно находясь в меланхолии. Фледжби искоса поглядывал на него, видимо, наслаждаясь его унынием. «Хорош денек, сэр!» Маленький весь высохший старичок был так погружен в свои невеселые размышления, что обратил внимание на слова Фледжби уже после того, как он замолчал. Только тогда он встрепенулся и спросил. «Простите, сударь, кажется, вы что-то сказали мне. Я сказал, что день хорош. Простите, сударь, простите, да!» И маленький джентльмен опять поднес руку к колбу, а мистеру Флетчби это опять доставило удовольствие. Когда джентльмен вздохнул и переменил позу, Флетшби, ухмыляясь, обратился к нему: "Мистер Твемло, если не ошибаюсь, простите, сударь, разве мы имел удовольствие обедать с вами у Лемла? Да, я даже имею честь состоять с вами в родстве." Странное место для встречи, но когда бываешь в Сити Никак нельзя знать наперед, с кем встретишься Надеюсь, что вы в добром здравии и жуируете жизнью Последние слова отзывались, может быть, наглостью Но, с другой стороны, это могла быть прирожденная приятность манер мистера Фледжби Мистер Фледжби сидел в шляпе, поставив ногу на перекладину табурета Мистер Твенлоу снял шляпу, как только вошел, и больше не надевал ее. Совестливый Твенлоу, сознавая, что он расстроил планы очаровательного мистера Флетшби, был не на шутку смущен этой встречей. Он чувствовал себя настолько неловко, насколько это возможно для джентльмена. Он решил, что с Флетшби надо держаться сухо и поклонился ему издали. Флетшби, заметив это, еще больше сощурил свои узенькие свинные глазки. Кукольная швея сидела в своем уголку за дверью, сложив руки на корзинке и придерживая ими костыль, и, по-видимому, ни на что не обращала внимания.